Глава 19. Месс. Одна из основных функций савана разделять с владельцем душевную боль. Я привычно погладил стопорщенные перья на холке зверя, с одной стороны, восхищаясь уникальным созданием древних, а с другой — понимая, чем больше в него заложено, тем больше может проявляться неожиданных последствий. «Наверняка ведь именно из-за этой эмпатии он и пытается влезть в мою личную жизнь». «Ничего себе! Ваши конструкторы постарались! А зачем ему такая функция?» — удивилась Лаля. «У всех есть свои печальные истории, я не исключение». Мне не хотелось уточнять, что со мной и моими знакомыми тоже творили подобные зверства. В отличие от остальных, я не желал делиться этим опытом и воспоминаниями. Моя ядовитая душа не нуждается в сочувствии и пояснениях. Пусть лучше местные думают, что я имею в виду нынешнее похищение. Пусть считают, что меня может стошнить от извращенного секса или привести в ужас от кровавых подробностей. Пусть они не осознают, что мне достаточно секунды, чтобы сломать шею. Не только им, но и тем самым зверомордам, что их так пугают. Так я буду казаться им человечнее и безобиднее. Почему-то я не хочу видеть в их глазах тот затаённый страх, что видел у земных детей. Но мне повезло. Моя история ещё не закончилась. Да и наша вроде тоже. Кажется, Лаля пришла в себя. Во всяком случае, к ней вернулся обычный цвет лица. Зверь передал мне по менталу, что влил ей очень маленькую порцию скверны, буквально несколько миликубов. Больше мы боялись давать людям. Но раз подействовало, значит, всё правильно сделали. Я вдруг задумался, сколько лет было ушлой парочке, когда с этой призмой случился прародитель. Если вспомнить привезённых в клан мелких, которых Ивановы со скандалом украли из центра распределения, то... М -м, примерно как цвички. И они выжили одни? Хм, да... Действительно непростые отъемыши. А это значит, что я прав в своих действиях. В том смысле, что осторожность и скрытность — наше все. Лали, если узнает про то, что я артефакт, да еще из мира чудовищ, без сомнения сначала будет стрелять и только потом думать. Это грустно и обидно? Нет, это правильно. На ее месте я поступил бы так же. Но ее лохматый цверкообразный братец уже сейчас действует мне на нервы. Если девушка испытывает по отношению ко мне здоровую и понятную паранойю, но придерживается правила небольшой выгоды, то Крыкс ведет себя совершенно непонятно. Он словно транслирует два или даже три противоположных образа одновременно, накладывая их друг на друга и таким образом не давая разглядеть, который же настоящий. Жадный недалекий торгаш у которого рукоятку сносит от вида кубов скверный? Старший брат с синдромом гиперопеки и тайной влюбленностью? Продуманный и очень осторожный хищник? Я знаю, что грани личности у каждого существа может быть множество, но здесь от каждой почему-то веет неким душком. С другой стороны, мне плевать на его настоящую личность. В самом крайнем случае я всегда смогу тихо избавиться от помехи. Главное — не дать ему даже шанса на попытку также избавиться от меня. «Когда выдвигаемся?» Под мои мысли эти два ушлых аборигена не только на удивление слаженно перетащили гору неких вещей в зависший над полом ремонтного зала антиграф, но и уже устроились с удобством. Один внутри, другая — на носовой броне. «Раз решили, то тянуть нет смысла. Крыкса подбросим мимо чернушного поля, до окраины, и там э, вытряхнем». Дальше сам просквозит. А нам для начала нужно на мясной рынок. Я тут подумала, что про мальцов с гладкой кожей первым делом надо бы поспрошать у торговцев свежатиной». Она яственно поморщилась и передёрнула плечами, потом вздохнула. «Разговаривать придётся тебе. Это никого не удивит». «Вытряхивать легче, если он будет сидеть снаружи. Меняйтесь». «Поменяемся после чернухи». «У Крыкса не хуже», — пояснила диспозицию девчонка. «Я этих пакостей как-то чую». «Задницей укушенной», — хмыкнул откуда-то изнутри, цвыркообразной, за что и получил подзатыльник, как только высунулся. «Твой друг даже не мылся толком с дороги. Смысл было надраивать лимузин, если его внутрь посадить, и не смог удержаться и от гримаса. Перспективы ехать с ним в одном маленьком замкнутом пространстве меня вообще не радовало». «Да!» «Я и сам умею жить на помойке и питаться вонючими отходами, но это не значит, что люблю». Лаля обернулась и критически осмотрела парня. «Да, говорила я тебе, что не все правила питомника одинаково плохи», — хмыкнула она немного насмешливо. «Опять похож на туалетний ёршик». «И пахнешь ответственно!» Все это дикарка выдала совершенно безжалостной прямотой, но при этом протянула руку и принялась пальцами распутывать всклокоченную зеленоватую шевелюру. «Песок вон в волосах! А еще ко мне целоваться лес Зверь, успевший сам себя запрячь в интиграф тяжело вздохнул и посмотрел на меня сукоризной. Я ему ответил вопросительным взглядом. «Что я могу сделать в этой ситуации?» Цвичка тоже любила свое зеленое чудовище. А тот был даже не человеком-крыксом, а самым обычным помоечным свирком. И отнять у неё любимца до сих пор невозможно. «Толку-то мыться, если обратно в помойку!» — фыркнул тем временем босовитый засранец и, не смущаясь, боднул гладившую руку макушкой. «Сама знаешь, буду статой пахнуть, только вызву лишние подозрения». «Тогда лезь на крышу!» «Заодно слегка проветришься», — вмешался я в их воркование, безжалостно давя в себе целый букет непонятных и неприятных чувств. На удивление, с этим приказом никто не стал спорить. И буквально через десять минут одна из стен ремонтного зала с некоторым скрипом и задержками поползла вверх, открывая вид на песчаные барханы, тут и там усеянные непонятными кучками мусора. «Поехали!» — спросила девчонка, прищурившись вдаль. «Минутку. Лали». Я подошел к одной из припрятанных коробок на выходе и кинул ее девчонке. «Это тебе. Думаю, как дополнение к образу древнего артефакта со свитой будет м -м, уместно». «Это чего?» — скорее удивилась, чем насторожилась девушка, ловко открывая охран. ох и нифига ж себе!» отчетливо выдал оглянувшийся крыкс и вдруг возмутился да ешь стыри прям с брони едва вы в город въедете пусть попробует мило улыбнулся я заодно вспоминая все уроки что преподала мне девушка а почему ццирка лохматова от этой улыбки перекосила не знаю и знать не хочу не мои проблемы и да еще несколько мелочей продолжил я и притянул лали за руку